Ты зашла дальше, чем следовала, повелительница Бракелона, намереваясь подчеркнуть пропасть, разделяющую нас. Вы, старший народ, любите повторять, что вам дечужда ненависть, что это чувство присуще исключительно людям. Неправда. Вы знаете, что такое ненависть, умеете ненавидеть, только проявляете это немного иначе, мудрее и не так бурно. Но, возможно, потому и более жестоко. Я принимаю твою ненависть, Эйтне, от имени всех людей. Я заслужил ее. Меня огорчила судьба м а р е н Дриада не ответила.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 — Пусть и тебе ничего не снится по ночам, голубоглазая дриада. Прощай, Брайан. — Мона, — невнятно произнесла Брайан. Кубок, который она держала в руках, дрожал, попереполняющий его прозрачной жидкости шварябь. — Что? — Мона, — простонала она. — Я Мона. — Госпожа Эйтне. — Я? — Довольно, — резко бросила Эйтне. — Довольно. — Держи себя в руках, Брайан. г е р а л ь д сухо засмеялся.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 «Ты умеешь читать старшие руны, Белый Волк?» «Умею». «Прости, что выгравировано на кубке. Это кубок из Краакана. Из него пили короли, которых уже никто не помнит. Дуэт Тайан а е в к и р а н Каэр Меглайдив. И на э с я и а х «Знаешь, что это означает?» «У меча п р е д н а з н а ч е н и е два острия. Одно из них ты». «Встань, д е т я старшей крови!» В голосе Дриады сталью прозвенел приказ, который нельзя было не выполнить, воля, которой нельзя было не подчиниться». Пей! Это вода Бракелона. Геральт закусил губу, глядя в серебристые глаза Эйтне. Он не смотрел на Цири, медленно подносившую губы к краю кубка. Он уже видел это когда-то давно. Конвульсии, судороги, невероятный, ужасающий, медленно угасающий крик. И пустота, мертвенность и а п а т и и в медленно открывающихся глазах. Он это уже видел. Цири пила. По неподвижному лицу Брайан с к о т и л а с ь слеза.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 «Докажи, что прав ты. Брось мне в лицо твою правду. Покажи, как торжествует трезвая человеческая правда, здравый рассудок, к о т о р ы й по вашему разумению, помогают вам завоевывать мир. Вот вода бракелона, к еще немного о с т а л о с ь Ты отважишься, завоеватель мира?» Геральт, хоть и был возбужден ее словами, колебался только мгновение. Вода бракелона, к даже самая подлинная, не могла повлиять на него. Против содержащихся в ней токсинов, галлюциногенных танинов, он был полностью иммунизирован.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 с п у с к а ю щ и е с я по ступеням, зеленоглазая, пепельноволосая девушка в д и а д е н к е с искусно вырезанной геммой, в серебристо-голубом платье со шлейфом, поддерживаемым пажом в пунцовой курточке. «Ты помнишь?» Его голос, говорящий, говорящий. «Я вернусь сюда через шесть лет». Беседка, тепло, аромат цветов, натужные монотонные г у д е н и е пчел.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 п е е л ь н ы е волосы, зеленые глаза. Снова ее голос в темноте, во мраке, в котором гинет все. Есть только огни, огни по самый горизонт. Туман искр в пурпурном дыме. б е л л и т а й н Майская ночь. Из клубов дыма смотрят темные фиолетовые глаза, горящие на бледном треугольном лице, заслоненном черной бурей о к о н о в е н и ф е р Слишком мало. Узкие губы видения, неожиданно искривившиеся. По бледной щеке к а т и т с я слеза. «Быстро, все быстрее, как капля воска по свече!» «Слишком мало! Нужно нечто большее!» «Енифер!» «Счета за счету!» — говорит видение голосом э й т н ы ч и т а и пустота, которая в тебе, завоеватель мира, не умеющий даже завоевать женщину, которую любишь!» «Уходящий и з б е г а ю щ и й когда его предназначение находится на расстоянии вытянутой руки!» «У меча п р е д н а з н а ч е н и е два острия!» «Одно это ты!» «А второе?» «Белый волк!» «Что второе?» «Нет предназначения. Его собственный голос. Нет. Его нет. Оно не существует. Единственное, что предназначено всем, это смерть». «Правда», — говорит женщина с пепельными волосами и загадочной улыбкой. «Это правда, г е р а л т На женщине серебристые латы, окровавленные, погнутые, продырявленные остриями пик или арибард. Кровь тонкой струйкой течет из уголка, загадочные и некрасиво улыбающихся губ».